Глава 2. По пути на второй этаж я пишу сообщение Рине, успокаиваю ее тем, что уже договорилась с Яном о защите. Здорово, что моя сестра и племянники будут находиться с охраной почти круглосуточно. Муж моей сестры, конечно же, придурок, но не настолько, чтобы идти против Каминского. Сняв с себя одежду, я забираюсь в душевую кабину и намыливаю тело пахнущей манго-пеной. Неожиданно появляются силы и перестают раскалываться виски. На секунду даже кажется, что мои проблемы решились одним махом. И личные в том числе. Мы с Яном, снова молодожены, ждем в гости Титова. С минуты на минуту закажем пиццу, выпьем пиво и посмотрим футбол. Возможно, поспорим и поругаемся в процессе игры, но всерьез ни за что не обидимся друг на друга. Выключив воду, я кутаюсь в белый пушистый халат и подхожу к зеркалу. В тот замечательный период нам с Яном было что строить, сохранять и оберегать. Теперь этого не хочется ни мне, ни ему. Брак принёс сплошное разочарование. Так бывает, увы. Переодевшись в свободную футболку и обтягивающие лосины, я направляюсь на первый этаж, Прислушиваюсь к громким мужским голосам и раскатистому смеху. Губы непроизвольно плывут в улыбке, когда я вижу Вову в кресле у камина с точно таким же бокалом виски, как и у Яна. «Привет, пропажа!» Негромко здороваюсь с Титовым. «И с приездом!» Он осекается и замолкает, переводит на меня свой взгляд и рассматривает от макушки до пяток, словно я кардинально изменилась за прошедшее время. поправилась, острикла волосы или перекрасилась в блондинку. Нет же. Во мне, как и раньше, 50 килограммов веса, а волосы того же темного цвета и прикрывают лопатки. Впрочем, Вова определенно не тот 23-летний тощий студент, каким я его помню, а взрослый, самодостаточный и уверенный в себе мужчина, от которого пахнет деньгами и похотью. с густой чёрной щетиной на щеках, с твёрдым непроницаемым взглядом и мелкими лучиками морщинок под глазами. Особенно отчётливо они проявляются, когда Титов смеётся. «Офигеть!» — проговаривает он при виде меня. «Какой ты стала красивой, Майя!» «А была не очень, да?» Ян не прячет улыбку, а я делаю вид, что сержусь. Разглаживаю несуществующие складки на футболке и прохожу по гостиной. «Это провал!» — качает головой Вова. Года идут!» А я так и не научился говорить девушкам комплименты. Титов раскрывает для меня свои объятия, но приветствие спустя столько лет выглядит немного скомканным и неловким. Я коротко целую Вову в щеку, хвалю за вкусно пахнущий парфюм. Он поглаживает меня по спине и тут же отпускает, занимает место в кресле, а я рядом с Яном. На низком журнальном столике стоят закуски и почти пустая бутылка виски. Похоже, мужчины давно отмечают приезд, и, судя по радостным лицам, довольно успешно. Я отказываюсь от алкоголя, ссылаясь на то, что впереди меня ждет бессонная ночь над подготовкой к лекциям. Значит, ты получил гражданство США? – спрашиваю у Вовы. Ага, в прошлом году. Это был тот еще квест. Ну, об этом в другой раз. Я бы с удовольствием послушала вас. Я отвечает, обнимая меня за плечи. Я идеальная жена для него. Преимущественно молчу, не болтаю лишнего. Не подставляю мужа при посторонних и никак не выдаю того факта, что мы давно спим в разных комнатах и трахаемся так редко, что наш секс за последние полгода можно пересчитать по пальцам одной руки. Для окружающих мы идеальная пара. «Возможно, всё дело в том, что в прошлой жизни я была неплохой актрисой». «Майя, я слышал, что твой отец умер от сердечного приступа два месяца назад», вдруг произносит Титов. «Да, это так. Не против, если я не буду строить из себя скорбящую дочь?» «Имеешь полное право», — отвечает Каминский и непривычно ласково задевает губами мой висок. Неконтролируемая дрожь проходится по телу, а волоски на коже тут же встают дыбом. Как не пытаюсь заблокировать влечение к мужу, у меня не получается. Стоит Яну посмотреть, прикоснуться или поцеловать, моя крепость безжалостно рушится по кирпичикам. Муж сказал, что следующий разговор о разводе мы поднимем через пару месяцев. Впереди у Яна много планов и проектов. Крепкий брак на протяжении многих лет с одной-единственной женщиной является показателем стабильности и надежности. Партнеры и инвесторы будут в восторге и непременно оценят. А я потерплю хотя бы ради сестры. Несмотря на то, что мне дико интересно слушать рассказывать Титова о жизни в Америке, время неумолимо движется вперед. На часах полночь, а подготовленного материала для лекций у меня ноль. Отлипнув от мужа, я поднимаюсь с дивана и забираю с журнального стола грязную посуду. Вова уговаривает меня задержаться, а Ян медленно поглаживает мое бедро. «Ты ведь не завтра улетаешь, Титов?» — мягко улыбаясь в ответ. «Мы обязательно можем увидеться на днях и продолжим общение». «Можем прямо за завтраком», — произносит Ян. Я непонимающе моргаю и перевожу взгляд на мужа. «Володя останется у нас на пару дней», — невозмутимо поясняет он.